Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 4 августа, суббота, 16-17. — Превосходная комбинация, Картес. — Превосходная! — пропормотал Сантьего, разглядывая стоящие на шахматном столике фигуры. — Я всегда говорил, что вы один из лучших игроков в тайном городе. — Тем не менее улыбнулся наемник. — Из двадцати трех наших партий я выиграл всего девять. — Вполне возможно, что сейчас... — Будет десятое, — признал комиссар. — Вы здорово прижали мой правый фланг. Вы недооценили мою пехоту. — Согласен. — Пешки. Самые слабые участники шахматных сражений сумели надежно запереть тяжелые и средние фигуры Сантьяги, лишая его каких-либо внятных перспектив. — Я слышал новости. Кортес задумчиво взял в руку бокал с соком. — Тущие всадники разнесли павильон обманщиц. — Я знаю, — отозвался комиссар. — Потери большие. До геноцида, к счастью, дело не дошло. Сантьего помолчал. Остатки морян были блокированы на третьем этаже, но им удалось прорваться в парк. Наф наконец-то решился и неуверенно передвинул слона. «Кажется, я делаю ошибку». «Вы сегодня несколько рассеяны», — подтвердил наемник. Его следующий ход поставил под удар ладью соперника. Комиссар вздохнул. «А еще я слышал, что Франца де Гира хотели убить, когда он встречался с Каримом Томбой». «Францу удалось скрыться у горностаев». Сантьего пожертвовал коня. — Это была ваша интрига? — осведомился Кортес. — Наюмик давно и очень хорошо знал Нава и мог рассчитывать на правдивый ответ. Так и вышло. — Да. — Экспромт? — Практически, — улыбнулся комиссар. Узнав о том, что Франц ушел со своего поста и, ожидая атаки гиперборейцев на Зеленый дом, Я решил, что у великого магистра все складывается чересчур хорошо, и решил внести небольшие коррективы в ход событий. Вам это удалось? — Благодарю. Теперь в опасности оказался ферзь Сантьяги. Гюнтель полностью подтвердил наше представление о нем и начал действовать именно так, как мы ожидали. — Теперь Франц ждет, чем закончится вся эта заварушка? — — протянул Кортес. — Я тоже, честно говоря, незавидная участь. — Если он будет просто ждать, — мягко произнес комиссар, — эта участь и вправду будет незавидной. При любом исходе великий магистр не забудет его поведение. — Вы хотите посадить Франца на трон? — понял Кортес. — Дегир единственный, кто сможет о — Объединить чудов после катастрофы, которая их ожидает, — спокойно ответил Сантьяго. — Он не допустит между усобиц и прекратит бессмысленные боевые действия. Темный двор не заинтересован в длительном течении конфликта. — Не слишком ли он опасен? — Он был опасен, — объяснил комиссар. — Но в ближайшие тридцать-сорок лет все усилия Франца будут направлены исключительно на преодоление последствий данного кризиса. «Он был опасен», — объяснил комиссар. «Но в ближайшие 30-40 лет все усилия Франца будут направлены исключительно на преодоление последствий катастрофы. Затем Орден начнет наращивать жирок, на это потребуется еще лет 20, а затем Франц станет слишком старым, и ему придется уйти». — А он мог стать величайшим магистром в истории чуди, — грустно улыбнулся наемник. — Мы тоже так думали, — согласно кивнул Нав, — и позаботились о нем по-соседски. В черных глазах комиссара заиграли веселые огоньки. Франц нашел себе силы выступить против решения совета, потому что видел то же, что и мы. Он знал что через несколько лет чуть могла бы занять главенствующее положение в тайном городе. Но остальные рыцари захотели все и сразу. — Вы так планировали? Сантьяго выдержал паузу. — Я на это надеялся. Застарелые обиды и неудовлетворенные амбиции — самые ценные качества у лидеров враждебных домов, — потянулся Кортес. — — Кстати, вам шах. — Подобные слабости делают их предсказуемыми. Комиссар изучил положение на доске и положил своего короля. — Вы победили, Кортес. — Поздравляю. — Благодарю. Сантьего откинулся на спинку кресла и поправил украшенную черным бриллиантом заколку галстука. — В настоящее время меня несколько беспокоят хваны. «Маршалы-хамелеоны призваны в гвардию?» «Четырехрукие убийцу формировали одно из самых боеспособных подразделений чудов, и в том, что НАВА это беспокоило, не было ничего странного». «Почти», — улыбнулся комиссар. «Великий магистр повелел им явиться в замок, но наши друзья пока не спешат выполнять этот приказ. Те немногие маршалы-хамелеоны, которые были в городе, отозваны. — А новые в распоряжении гвардии не прибыли. — Им не нравится дружба ордена с кадав, И это тоже. — Но почему? — Кадав является мощнейшим потребителем золотого корня. — Если гиперборицы вернутся, то хваны будут завалены заказом на много веков вперед. — В том-то и дело, что нет, — снова улыбнулся комиссар. — — Большой рынок разрушит монополию семьи Хван на производство золотого корня. Гиперборейцы не будут платить четырехруким столько, сколько согласны платить мы. А потом вы забыли о лаборатории? Возможность синтезировать золотой корень сделает бессмысленным, многовековой и весьма прибыльный бизнес Хванов. — Деньги деньгам, — помолчав, произнес наемник. Но семья Хван принесла вассальную присягу ордену и не может себе позволить выступить против рыцарей. Вассальная присяга — не рабский ошейник. Эта простая истина подтверждается тем, что маршалы-хамелеоны до сих пор не прибыли в распоряжение нового мастера войны. Они размышляют. «В ваших интересах, чтобы так продолжалось до конца кризиса?» «Не совсем». «У великого магистра уже назрели проблемы по линии Франца-де-Гира. Я постараюсь усугубить их. В ближайшее время орден ожидает небольшой раскол. и Я был бы очень заинтересован в том, чтобы хваны приняли сторону мятежных горностаев. И я должен отправиться на Алтай», — догадался наемник. С гораздо большим удовольствием я бы сам совершил этот визит. Мне доставляет подлинное удовольствие общаться с четырех руками, но... Но в настоящий момент любое появление у них представителя темного двора может вызвать ненужные осложнения. А вы, даже учитывая нашу дружбу, лицо абсолютно нейтральное, хвана вас уважают и прислушиваются к вашим словам. Кортес вздохнул. «Я должен ехать прямо сейчас?» «Нет». Офис компании «Неприятные ощущения», Москва, улица Большая Лубянка, 4 августа, суббота, 16.51. Этим гостям Артем был рад всегда. В списке любимых клиентов-наемников они занимали почетное второе место сразу за комиссаром темного двора. Директора торговой гильдии, лидеры семьи Шась, самые богатые воротилы тайного города и самые прижимистые. По общему мнению, лучше всех с носатыми торгашами умел обращаться к Ортес, и в отсутствие напарника молодому наемнику пришлось собраться в кулак. — Рад, искренне рад! — широко улыбнулся он рассаживая досточтимых господ в кресло. «Коньячку!» «Не откажемся!» Юсур Томба и Мехар Турчи с благодарностью приняли пузатые бокалы, посмотрели на скромно сидящую за компьютером Ингу и осведомились. «А где Кортес?» «Сейчас он немножко занят», — спокойно ответил Артем. Рассказывать Шасом, чем на самом деле занят напарник, наемник не собирался. «Надеюсь, у вас нет никакого контракта?» — с беспокойством спросил Михар. «Никакого», — подтвердил Артем. «И на войну вы не собираетесь?» — уточнил Томба. «В городе пылает война, знаете ли. Я, уважаемый Юсур, в свое время откосил даже от Человской армии, не стал скрывать наемник, и вербоваться в какой-нибудь великий дом не собираюсь». «Правильно!» — одобрил Михар. Там можно растерять квалификацию. — Высокую квалификацию, — напомнил Артем. Шассы покачали головами. Возразить им было нечего. Чудесный аромат коньяка мягко растекался по офису. — Кортес не сказал, во сколько вернется, — сообщил наемник. — Так что если у вас не очень много времени, то можете изложить свое предложение мне. — Думаю, так будет лучше. Турчи покосился на томбул. — Тот кивнул. Э, — Мы бы хотели, чтобы вы с Кортесом организовали, м, как бы это сказать, сафари, — подсказал Йосур. — Можно сформулировать и так, — согласился Михар. — Чтобы вы организовали небольшое сафари, а, отлов, так сказать, иерархов-кадав, с целью их дальнейшего преобразования в предметы интерьера. Мы уже договорились с ведущими таксидермистами города, и они м -м, ждут материал. Очень несложное предложение, если отвлечься от того, что будущие предметы интерьера являлись воплощением самых квалифицированных боевых магов в Человской истории. Еще пару дней назад Подобное предложение можно было бы назвать бредом сумасшедшего. Но Кортес сам поднял планку, лично ликвидировав Ктулху. После чего ведущие таксидермисты преобразовали погонщика рабов Азактота в единственную в своем роде скульптуру, которая произвела фурор в тайном городе. Теперь предприимчивые шассы решили развить успех, благо иерархов-кадав в Москве скопилось просто неприличное количество». «Почему бы вам не обратиться к боевым магам?» — поинтересовалась Инга. «Они лучше справляются с гиперборейскими тварями». «А Зеленый дом уже воюет с ними», — добавил Артем. «Кому нужны маги?» — поморщился Михар. «У этих героев совершенно отсутствует понимание момента. Разве они думают о чем-то, кроме победы? Нет. Они бьются своими топорами, мечами, копьями, — Бросают противника эти... Э, как их... Э, шаровые молнии? — Да, — согласился Турчи, — те самые. Маги готовы растерзать иерархов кадавств в клочья, а после этой процедуры коммерческая ценность э -э -э, гиперборейцев будет равна нулю. Нам нужны целые шкуры. — Причем самые лучшие, — добавил Юсур. Э, тощих всадников, мертвых демонов и прочую шушеру можете не приносить. Этого добра будет навалом. Э, мы говорим о лидерах, а за кто-то. — Это я уже понял, — буркнул Артем. — Это хороший товар, но очень воинственный. — А мы всего лишь челы, — проворчала Инга. — Ну и что? — удивился Юсур. — Зато у вас есть фантазия помнится кое-кто из здесь присутствующих с необычайной ловкостью посетил один тщательно охраняемый пентхаус. — Неужели вы до сих пор обижаетесь на меня? При желании рыжая становилась похожей на маленькую растерянную девочку. — Не то чтобы очень, — вздохнул Томба, — но... «Согласившись на наше предложение, вы могли бы окончательно развеять тот холодок, который между нами возник». «Помимо ловкости у вас есть понимание выгоды», — вставил Михар. «А это важно! Мы же не предлагаем вам подписать контракт на обязательное уничтожение всех монстров». «Убейте, кого сможете, но аккуратно!» «Кортес уже продемонстрировал, что вы можете. Кстати, а где он?» «Надеюсь, он сможет участвовать э, э, в мероприятии?» «Вполне!» Артем принял решение. «Давайте обсудим нашу долю!» «Обычные расценки!» — хрюкнул Михар. «А мы оплачиваем все расходы!» «Ты составишь смету!» «Я думаю, вы понимаете, что это смешно!» «С деньгами не шутят, мой мальчик!» «Обычные расценки!» «Ага!» — А в перерыве я еще буду охранять ваши ларьки от тущих всадников. — Хорошая мысль. — Вряд ли мы договоримся, если ваши мысли и дальше будут столь же хороши, — отрезал наемник. Он прекрасно понимал, что в предлагаемую шасами авантюру не ввяжется ни один здравомыслящий обитатель тайного города, а потому чувствовал себя весьма уверенно. — Что ты хочешь? — помолчав, спросил Михар. — Он тоже понимал, что других сорвигалов не будет. — Для начала забудьте об обычных расценках и каких-то там сметах, — предложил Артем. — Поговорим о прибыли. Я хочу половину. — Это слишком? — недовольно ответил Юсур. — Вы вкладываете деньги, я рискую шкурой. По-моему, все честно. Наемник усмехнулся. — Тем более, что выгодно для вас... «Если я никого не убью, вы не будете оплачивать мое беспокойство». «И расходы!» — немедленно стрял турче «Если ты никого не убьешь, мы не оплачиваем твои расходы. Тогда езжайте на сафари сами». Шассы переглянулись. кровопийца Мы же бизнесмены!» — рассмеялся Артем. Шассы вновь переглянулись. И Юссур пожал плечами. «Считай, что ты нас уговорил!» — Вот отлично. Наемник потер виски. — Сделайте мне документы сотрудника службы утилизации. михар помрачнел. — Есть правило, Артем. Сотрудник службы не имеет права принимать участие в боевых действиях. Если ты вляпаешься, то орден может начать охоту на моих специалистов. — Ты же сам говорил, что у меня богатая фантазия. Припомнил наемник. — Никто не заподозрит, что я принимаю участие в войне, а без твоих документов как я смогу эвакуировать готовый материал? На самом деле Артем хотел подстраховаться. Кодекс строго-настрого запрещал враждующим странам причинять вред сотрудникам службы утилизации, и наличие таких документов во время войны могло стать дополнительной страховкой. — Нет, — покачал головой Михар. — На это я пойти не могу. — Мы уважаем твою ловкость, но у всякого доверия есть предел, — пояснил Юсур. — Не требуй слишком многого. — В таком случае что я вообще могу требовать? — То, что мы сможем сделать. Артем прищурился. — 10 гранатометов и по два выстрела на каждый. — Зачем? — Если уж я «Занимаюсь ловлей блох. То позвольте мне самому решать, что для этого надо?» — воркнул наемник. «Если вы собираетесь дышать не в затылок...» «Не собираемся, не собираемся!» — поморщился Юсур, помечая что-то в блокноте. «Железяки тебе принесут через двадцать минут. Что еще?» «Мне нужен доступ ко всем файлам о тварях-кадав, включая закрытую информацию. Я должен знать, как ликвидировать монстров, не причиняя вреда их шкурам. — Сложно, — почесал затылки михар Но мы попробуем. — Тогда пока все, — улыбнулся Артем. — Ждите звонка. После того, как обнадеженные шассы покинули офис, Инга задумчиво посмотрела на наемника. — Решил немножко заработать? — Кто-то должен оплачивать наше приключение, — объяснил Артем. «Ушасов денег много, так что мы можем не стесняться в расходах». «Это понятно», — девушка помолчала. «Э, «Правда, я думала, что ты размышляешь, как нам добраться до Яны». «И об этом тоже», — подтвердил наемник. «Перед тем, как заявились наши досточтимые друзья, я как раз заканчивал разработку одного интересного плана». Рыжая весело рассмеялась. «Это для него тебе потребовались гранатометы?» Ага, ведь